«Не сомневаюсь, милорд», — сказал настоятель, — «таков был и скани обычай вашего благородного дома. Что же касается жалоб аббата, это дело подождет. Теперь же мы хотели бы, чтобы кто-либо из светских князей был уполномочен совместно с князьями Святой Церкви в случае необходимости поддержать вооруженной силой те меры, какие преподобные судья консистории и другие высокие прилаты, в том числе и я недостойный, собираются предпринять против новых учений, которые вводят в соблазн простые души и подтачивают чистую и драгоценную веру, одобренную Пресвятым Отцом и Его преподобными предшественниками. От имени короля... «Возложим эти полномочия на графа Дугласа», — сказал Олбани, — «и его суду будут подлежать все без исключения, кроме особой короля». «Хотя я и сознаюсь, что ни делом, ни помыслом не повинен в следовании какому-либо учению, не освященному святою церковью, все же я постыжусь притязать на неприкосновенность, как лицо в чьих жилах течет кровь шотландских королей». «Дабы не помыслил никто, что я причастен столь мерзостному преступлению и ищу укрытие». «Не стану я этим заниматься», — сказал Дуглас. «Мне хватит хлопот с англичанами и с изменником Марчем на южной границе. К тому же я истый шотландец, и не стану своими руками загонять шотландскую церковь под Ермо Рима, и без того достаточно тяжкое» или заставлять баронские короны склоняться перед Миртой и клубуком. Так что, благороднейший герцог Олбани, уж возьмите вы эти полномочия на себя. И я попрошу вашу светлость поумерить рвение тех служителей церкви, с которыми вам придется действовать заодно, а не то оно проявится слишком рьяно. Запах костров над Теем побудит Дугласа повернуть назад» стены йорка герцог поспешил заверить графа что полномочия будут применяться с должной умеренностью и снисхождением святой суд сказал король роберт бесспорно должен быть полновластен и в той мере в какое-то совместимо с нашим королевским достоинством да и мы сами не собираемся уклоняться от его постановлений В то время как церковь со всею яростью обрушит свои громы на зачинателей этой мерзкой ереси, несчастным жертвам их обмана, мы надеемся, будут оказаны милосердие и сострадание. Святая церковь, милорд, всегда держалась именно такого образа действий, сказал настоятель доминиканцев. «Итак, пусть уполномоченные с должным усердием приступают к расследованию именем нашего брата Уолбани и других лиц, каких мы сочтем удобным включить в состав суда», — сказал король. «Закроем вторично наш совет. А ты, Роций, ступай со мною и дай мне опереться на твое плечо. Мне нужно поговорить с тобой наедине». «Стоп!» — воскликнул принц, таким тоном, как если бы обращался к лошади, объезжая ее. «Что означает эта грубость, сын мой?» — упрекнул его король. «Неужели ты никогда не образумишься и не научишься учтивости?» «Не помыслите, что я хотел оскорбить вас, государь мой», — сказал принц. «Но мы расходимся, так и не решив, как поступить в этом довольно странном происшествии с отрубленной рукой» которую столь рыцарственно поднял Дуглас. «Пока двор стоит в Перте, нам тут будет не по себе, если у нас не лады с горожанами». «Предоставьте это мне», — сказал Олбани. «Раздать немного земель, немного денег, да не пожалеть приятных слов, и горожане на этот раз успокоятся. Но хорошо бы все-таки предупредить состоящих при дворе баронов с их слугами, чтобы они соблюдали в городе мир. «Конечно», — сказал король, — «так мы и сделаем. Отдай на этот счет строжайший приказ». «Слишком много чести для мужичья», — сказал Дуглас. «Но как угодно будет вашему высочеству. Я с вашего разрешения удаляюсь». «А не разопьете ли с нами на прощание бутылку Гасконского, милорд?» — спросил король. «Простите», — ответил граф, — «меня не разбирает жажда, а пить зря я не люблю. Я пью только по нужде или по дружбе». С этими словами он удалился.